Глава 39. Два астронавта и астронавтка готовятся к полёту на Луну. Канзас-Сити, штат Канзас, 20 июля 1958 года. Двое мужчин, которым суждено первыми ступить на поверхность Луны ранним утром в понедельник, весьма вероятно обнаружат, что ходьба там далеко не лучший способ передвижения. Достойной альтернативой, как предрекают специалисты, Им там послужат прыжки кенгуру. Пока наши славные мужчины-астронавты будут исследовать поверхность естественного спутника Земли, леди-астронавт доктор Эл Майорк, ожидая их возвращения, поддержит домашний очаг для них во вращающемся вокруг Луны модуле. Сегодня я отправляюсь в космос. Наконец-то! Всё вокруг представляется мне настолько ярким, что не идет ни в какое сравнение с виденным мною в любой предшествующий сегодняшнему день моей жизни. Даже свадьба с Натаниэлем, оказывается, с течением времени превратилась в серию снимков и отложившихся в памяти отдельных эпизодов воспоминаний, окутанных, разумеется, дымкой радости. Но сегодня даже яичный желток в моем завтраке имеет самый интенсивный из всех желто-оранжевых цветов, которые я когда-либо прежде видела. Этот завтрак — последний приём пищи, который уготован мне перед отправкой в космос. Лебуржуа и Таразас сидят напротив, и мы обсуждаем последние детали перед полётом. В комнате наличествуют проверенные службы безопасности МАК на предмет состояния здоровья фотограф. Но в нашем представлении он не более чем предмет мебели. Сегодня мы отправляемся в космос то будет пятый космический рейс для Теразоса и седьмой для Ле Буржуа. Я в экипаже единственный новичок, единственная женщина. В комнату входит высокий широкоплечий мужчина с седой шевелюрой и заострёнными скулами. И директора Клеманса в нём узнаю я далеко не сразу. Задержка с узнаванием происходит от того, что у него отсутствует извечно присущая ему зловонная сигара. Однако тяжёлый запах мускуса от него всё же явственно исходит. Клемонс кивает моим товарищам по предстоящему полёту, и те уходят, направляясь, очевидно, в раздевалку. А Клеменс спрашивает меня. «Всё упаковано?» Я киваю, отодвигая свой стул от стола. Мои послеполётные вещи в ячейке. Там... Там ещё и записка. Так, на всякий случай. «Уж не сомневайся, красавица!» «Все твои вещи я придержу до твоего возвращения». И записку, конечно же, тоже. Клеммонс засовывает руки в карманы, как будто толком не представляя, что с ними без сигары и делать. Мы покидаем комнату и идем по коридору. Возможно, это последний раз, когда я иду по этому коридору к раздевалкам. Фотограф поначалу семенит за нами, но останавливается на полпути, И я впервые благодарна судьбе за то, что я все же женщина, которой суждено оказаться на борту. В раздевалке двум моим товарищам-астронавтам ассистенты уже помогают облачиться в скафандры. Разумеется, я знакома с соответствующим регламентом, поскольку мои тренировки включали в себя и предстартовую подготовку. Во мне все бьется и бьется одна единственная фраза. «Сегодня я отправляюсь в космос». В относительной тишине я раздеваюсь и натягиваю длинное нижнее белье, которое будет облегать мою кожу большую часть предстоящего полета. Ассистенты уже не раз одевали других астронавтов прежде, поэтому надобности заговаривать с ними у меня нет. Слава богу, они профессионалы. Для того, чтобы затащить меня в скафандр, требуются усилия аж троих. Скафандр спроектирован так, что будет защищать меня от непогоды, или, вернее, от отсутствия таковой в космосе. Куда я и направляюсь сегодня? Устроившись в кресле, я, уже облачённая в скафандр, смотрю прямо перед собой на бетонную стену, а мне же на голову натягивают шлем. Совершаю последние вдохи земной атмосферы, которые, очевидно, уже не наслажусь в течение ближайших восьми дней. Шлем на мне не новый, и кто-то, кто использовал его прежде, мыл голову шампунем белые плечи. Узнаю этот аромат, потому что именно белые плечи и предпочитала моя бабушка. Шлем со щелчком встает на предназначенное ему место, и радикально меняются воспринимаемые мною звуки. Этот шлем не просто приглушает доносящееся снаружи, как это делает шлем для полетов на реактивном самолете, а полностью его блокирует. А еще он отражает внутрь, пожалуй, даже усиливая звуки моего собственного тела. И кроме того, в относительной тишине до ушей моих весьма громко доносится шипение, поступающей в скафандр консервированной кислородной смеси. Я ее вдыхаю медленно и осторожно. Смесь пованивает металлом. Я поднимаю обе плохо гнущиеся в космическом костюме руки и, сжав ладони в кулаки, выставляю сразу два больших пальца вверх. Всё замечательно. Просто великолепно. Мои товарищи по предстоящему полёту один за другим кивают и дают мне знак «Хорошо». Внешний мир теперь находится снаружи. Услышу его я лишь после того, как подключусь к корабельной системе. Теперь нужно подождать, пока из моей кровеносной системы выйдет излишек азота. Если этого не сделать, то, оказавшись в космосе, закончу свои дни в ужасных судорогах, и причиной тому станет разница давлений. Так, давление земной атмосферы составляет 14,7 фунта на квадратный дюйм, но в капсуле же будет всего лишь 5,5 фунта на квадратный дюйм. Трещины на бетонной стене передо мной выглядят головой злобного дракона. Интересно, что бы сказали несравненные психологи Мак, сообщи я им о своем наблюдении во время первоначальных тестов. Мне неловко в скафандре, но я все же поворачиваюсь и машу рукой, привлекая внимание одного из костюмеров. Та смотрит на меня, и я изображаю, что открываю книгу. Она, понимающе улыбается и лезет в шкаф за материалом для чтения, который я выбрала для ожидания. Материал этот... Подарок, преподнесенный мне братом на вечеринке по случаю моего предстоящего полета в космос. Одиннадцатый номер Супермена. Истинный алмаз из его накопленной годами коллекции комиксов. Плакать сейчас было бы для меня выбором в высшей степени неудачным. Ведь я астронавт. Я уже внутри космического скафандра. И сегодня я отправляюсь к Луне. Лифт спускает нас, астронавтов, из изолятора всего лишь тремя этажами ниже, но движется он неимоверно медленно. Портативный кислородный аппарат-чемоданчик, который я несу, тяжелый, но когда кто-то предложил нести его за меня, я, разумеется, отказалась. Если мужчинам тащить его по силам, то выдюжу и я. Тем не менее, к тому времени, когда лифт, наконец, достигает дна, я уже сожалею о своем поспешном отказе. С нами в лифте спускаются еще и два ремонтника. Так, на всякий случай. Было бы неблагоприятным началом, если бы мы застряли в лифте по пути к Луне. Ля Буржуа переминается с ноги на ногу. Никогда прежде не видела его столь взвинченным. Двери отходят по сторонам, и глазам нашим предстает толпа репортеров. Нас предупредили об их присутствии, и поэтому, выйдя наружу, мы втроем останавливаемся на минутку, позволяя вездесущим разносчикам всяческих новостей сделать отменные снимки. Я произвожу глубокий вдох консервированной воздушной смеси и улыбаюсь. Надеюсь, улыбка у меня не выглядит вымученной. Мое сердце колотится быстрее, чем того хотелось бы, но скафандр защищает меня от докучелевых вопросов папарацци. С запуска на смотровой площадке ждут мой брат, его семья и даже тетя Эстер. Натаниэль же за стартом будет следить из центра управления, стоя, разумеется, возле своего стола, а не сидя за ним, как обычно, в подобных случаях. Мы уходим от репортеров и садимся в фургон, и тот отвозит нас к ракете. Та высится, подобно огромному монолиту, свидетельствующему о стойкости человечества. И я на нем намереваюсь вскоре прокатиться». Конечно, есть некая вероятность того, что сегодня мы в полет не отправимся. Запуски частенько откладываются. Виной тому служит то неисправный провод, то непогода, а то и вообще придурок с бомбой. Как знать, возможно, завтра нам придется снова пройти через все то, что выпало на нашу долю нынче. Из фургона мы выходим у подножия лифта, ведущего к порталу в вышине. Теразос останавливает меня, положив руку на плечо, и указывает высь. Я откидываюсь назад. Единственный способ посмотреть вверх, облачившись в скафандр. Звук моего вздоха эхом отражается от стенок шлема. Артемида-9 в свете утреннего солнца дымится. Умом понимаю, что вижу я вовсе не дым, а испарения, вызванные наличием переохлажденного кислорода в баках. И ракета мне вдруг представляется живым зверем, испускающим из пасти пар после долгого яростного бега. Боже мой, до чего же ракета прекрасна, и до чего же она чудовищна. Я отвожу от ракеты взгляд, а Теразос, как или буржуа, все еще смотрят и смотрят вверх, и оба они улыбаются. Наконец мы, закончив таращиться, подобно праздным туристам, заходим в лифт. Он, поднимая нас, жутко гремит и трясётся, а у ног наших расстилаются бескрайние прерии Канзаса. Прежде чем забраться в капсулу, я останавливаюсь на платформе. Все астронавты всегда так делают. Единственный иллюминатор внутри выходит прямо вверх, и сейчас мой последний взгляд на Землю перед тем, как я окажусь в космосе. Землю вокруг одеялом прикрывает высокое прорезанное серебристыми облаками небо. Вдалеке по периметру стартовой площадки маг, кружат два Т-38, расчищая нам на всякий случай траекторию полёта. Однажды нам пришлось даже отложить запуск только потому, что прилетел какой-то идиот-турист, решивший полюбоваться запуском космического корабля с воздуха. Только-только после короткой зимы, в течение которой снега почти не выпало, зазеленели луга — и на них колышутся на ветру розовые пятнышки, ранние пылевые цветы, раскрывшие свои лепестки с рассветом. Я делаю глубокий вдох, будто и в самом деле могу хотя бы в последний раз вдохнуть аромат земли, но заполучаю в легкие лишь еще больше консервированной дыхательной смеси. Я поворачиваюсь лицом к нашему кораблю и прижимаю руку в перчатке к его боку. Теразос встает на колени и, И заползает внутрь модуля. За ним туда же залезает или буржуа. Я даю коллегам время на обустройство, а потом вползаю в модуль и сама. Во время подъема я буду сидеть на центральном кресле, скамейки запасных, а ле буржуа окажется от меня слева, так как левое кресло традиционное место командующего миссии. Сиденье подобно детской люльке и ноги мои в ней оказываются основательно задраны вверх. Экипаж, включая меня, затягивает ремни безопасности, которые и будут надёжно удерживать каждого из нас в креслах после старта. Я переключаю подачу кислородной смеси в скафандр на корабельный источник. Воздушная смесь по-прежнему имеет металлический запах, но запах менее жестяной, чем тот, которым была пропитана смесь из портативного чемоданчика — хотя весьма вероятно, то просто плод моего разыгравшегося воображения. Оживает система связи, и в мир мой врываются звуки. Заговаривает буржуа «Канзас, на связи Артемида-9. Мы заняли предписанные нам места». У меня в ухе звучит голос Паркера, исполняющего сегодня обязанности, ответственного за запуск. «Вас понял. Добро пожаловать на борт». Закрывается люк, отрезая нас от последнего, что нас еще связывало с землей, от вида ее поверхности. Все, что теперь остается в поле нашего зрения, так это небо с серебристыми облаками над нами. У всех нас имеются контрольные списки, которые нужно в очередной раз просмотреть. И я к этому приступаю, следя также за тем, чтобы все датчики и переключатели, за которые я отвечаю, находились в должном положении. «Для поездки наверх мне надлежит сделать весьма немногое. Я, по большому счёту, всего лишь пассажир. А пилот ли буржуа? Но даже его роль как пилота в основном чисто номинальная, поскольку до того, как мы окажемся в космосе, ему представится полностью взять на себя управление лишь только в том случае, если что-то пойдёт категорически незапланированным образом». После выхода на околоземную орбиту у нас будет всего только два часа для подготовки к переходу на транслунную. В теории, во всяком случае. А сейчас? Сейчас все мы в ожидании начала отсчёта времени на старт. Как нам и предписано, изучаем контрольные списки, данные из которых, в случае необходимости, позволят нам выиграть время при неблагоприятном развитии событий. Позволят, но это, опять же, всего лишь в теории. В общем, изучаем, изучаем и изучаем списки. Глядишь и в самом деле вызубрим их на зубок. Мы сидим на своих штатных креслах в модуле. И сейчас, пока ракета не вышла еще в космическое пространство, наши ноги закинуты выше головы. И от того, очевидно, хочется пописать. Каждый побывавший в космосе астронавт в приватной беседе признается в таком желании, преследовавшем его перед стартом но информация, касающаяся сих желаний, разумеется, ни в один из пресс-релизов не просачивалась. У мужчин есть сложная система презервативов и мешочков для ловли естественных для организма млекопитающего испражнений. В моём же распоряжении наличествует лишь только здоровущий подгузник под нижним бельём. Часа через два ожидания я использую его, и меня внезапно охватывает уверенность, что моча со временем выйдет за пределы подгузника и растечется по моей спине под костюмом. Разумеется, такого не произойдет, но чувствам ведь не прикажешь. Да и вообще я готова заплатить почти любую цену за то, чтобы быть астронавтом. Собственная моча по спине? Да плевать на нее. А потом вдруг после нашего трехчасового сиденья мы оказываемся всего лишь в шести минутах, предшествующих запуску. Я уже простудировала свой контрольный список четыре, а то и пять раз, опасаясь, что что-то допропустила. Хотя, разумеется, вряд ли что пропустила. Снаружи на нас с крыши МАК взирают мои родственники. Они, как и все наши семьи на крыше, надёжно изолированы от представителей прессы. Так что если что-то пойдёт не так, то... то маг уж позаботится о том, чтобы средства массовой информации не заполучили фотографии лиц наших близких, когда их, не дай бог, неожиданно постигнет горе. В ухе у меня сопровождаемый треском помех раздается голос Паркера. «Йорк, инженерный отдел напоминает вам о простых числах». «Инженерный отдел? Какой там инженерный отдел?» Просто Паркеру запрещено по каналу открытой связи произнести слова «твой муж» или просто «Натаниэль». В то же самое время муж мой, несомненно, слышит переговоры с Бортом, хотя и не может в силу жестких предписаний МАК их поддержать. «Пожалуйста, поблагодарите от моего имени инженерный отдел и заверьте его сотрудников, что по возвращении я непременно продолжу работу над теоремой делимости», — говорю я. А сейчас мы все пребываем в предвкушении запуска. Сообщение подтверждено. И без паузы Паркер возвращается к предстартовой рутине. Процедура проверки двигателей успешно завершена. Корабль вздрагивает от того, что под нами оживают два массивных двигателя класса «Сириус». Я ожидала этого, хотя и все пройденные мною симуляторы — были не в состоянии имитировать эту дрожь в секунды перед стартом. «Т-60 секунд, отсчёт идёт. Мы прошли Т-60, 55 секунд, и отсчёт идёт». Лебуржа говорит. «Спасибо, Центр управления, за плавный обратный отсчёт». «Подтверждаю ваше спасибо. Мы прошли 52-ю отметку. Кабели внешнего питания отсоединены». Последний из датчиков на борту оживает, а мое сердце пронзают иглы. Лебуржуа, наблюдая за приборами, кивает. Подтверждаю полный переход питания ракеты-носителя на внутренние источники питания. 40 секунд до старта Артемиды-9. Все баки первой ступени теперь находятся под давлением. Подтверждаю повышение давления до требуемого предстартового. Говорит Лебуржуа. Командир нашего корабля, и он же — французский священник в нашей крошечной часовне, читающий сейчас «Летанию безбрежного пространства». 35 секунд, и идет обратный отсчет. Связь с Артемидой 9 устойчивая. 30 секунд, и отсчет идет. У нас все соответствует штатному протоколу запуска. 20 секунд, отсчет идет. Т-15 секунд. Управление ракетоносителем полностью переведено на внутреннее. Подтверждаю полный переход на внутреннее управление. Лебуржуа, неотрывно глядя на часы, в ожидании приподнимает кисть правой руки. Я зажимаю подлокотники кресла, считая секунды в уме. 12, 11, 10, 9. Активировано зажигание. Двигатели под нами с рёвом набирают силу, и вся ракета сотрясается, будто убогий домишко при землетрясении. В такие секунды в центре управления полётами всегда наступает гробовая тишина. Но теперь, сидя на вершине ракеты, я слышу совсем иное. «Пять, четыре, три, два, один, ноль». Все двигатели работают штатно. «Взлёт!» Ракета под нами гремит, и меня вдавливает в кресло. Ускорение неистово тянет назад, будто сама Матушка-Земля пытается удержать меня, свое дитя, при себе. Ли Буржуа нажимает на пуск таймера. «Вас понял, есть взлет. Таймер запущен». Башня подтверждает взлет. «Вас понял, пошла программа Крена». Мимо крошечного иллюминатора над нами проносятся облака. Ракета же обретает должное положение и продолжает набирать высоту для выхода на околоземную орбиту. Выполнение программы «Крена» подтверждаю. Мы вырываемся из облаков в невообразимую синеву. Внезапно мы преодолеваем звуковой барьер, и уровень вибрации ощутимо снижается, полет становится более плавным, а грохот ракетных двигателей затихает позади поскольку движемся мы теперь быстрее, чем нас достигает их грохот. И мы предоставлены сами себе, и Центр управления полетами нам не в помощь до самого достижения нами заданной орбиты. Артемида-9 на связи, Канзас. Ждем отделения первых ступеней. Видимо, из-за нагрузки, вызванной приличным ускорением, голос Лебуржа звучит натужно. К отделению стартовых ступеней готовы. «Подтверждаем вашу готовность к отделению первых ступеней», доносится из динамиков в моем шлеме голос из центра управления. С синего неба становится глубже, затем превращается в насыщенный бархат, а затем темнеет до черноты. Бархат настолько темный, что цвет его вовсе и не цвет, а лишь полное отсутствие такового. Исиня-черный бархат. «Непроницаемо чёрные чернила». Ни одно из этих словосочетаний не даёт полноценного ощущения глубины пространства, что явилось перед нами. Руки ля-буржуа двигаются по пульту управления, пальцы щёлкают переключателями. «Есть отделение первых ступеней», — докладывает он в микрофон. «Перегрузка исчезает, и корпус ракеты прекращает вибрировать». Я немедлен подлетаю, а в кресле меня удерживают лишь пристижные ремни. Даю зажигание второй ступени, произносит ли буржуа. Происходит ощутимый толчок, и вибрация возобновляется, но уже с другой частотой, чем прежде, и под нами, гораздо меньше, чем любой из Сириусов, двигатель принимается толкать нас все выше, все дальше от опостыливших оков земли. Мы находимся уже в космосе, но первое космическое еще не достигнуто. Если буржуа и Центр управления полетами не выведут нас на заранее просчитанную орбиту с необходимой скоростью, то мы в ближайшее время необратимо устремимся обратно в объятия горячу любимой нами родной планеты. Я наблюдаю за приборами, выполняя функции навигатора, работу которого и буду исполнять в течение следующих восьми дней — «Центр управления. У нас 101,4 на 103,6». Паркер отвечает с обычным спокойствием. Он, поди сейчас, сидя за столом, по своему обыкновению, подбрасывает в воздух и ловит свой чертов теннисный мяч. «Вас понял. Выключаю ваш двигатель. Подтверждаю. 101,4 на 103,6». В капсуле становится тихо и до ушей моих теперь доносятся лишь звуки моего собственного дыхания, да едва слышное жужжание вентиляторов, поддерживающих подачу кислородной смеси. В 101 мили под нами многочисленные станции наблюдения отслеживают траекторию нашего полёта и посылают полученные данные по телетайпу в ЦУ в Канзас-Сити. Там два компьютера, и имена им, Басир и Хелен, по мере получения чисел преобразуют их элегантные уравнения. Артемида-9, на связи, Канзас. Подтверждаем ваш успешный выход на заданную орбиту. Ле-Буржуа поворачивает голову и демонстрирует мне сквозь прозрачное забрало шлема широченную улыбку. «Поздравляю! Ты теперь официально, астронавт!» Я тоже улыбаюсь, да так неистово, что у меня судят мышцы лица. «У нас еще по горло работа, ведь верно?» В работе недостатка нет и не предвидится. Но подожди. Тераза складет мне на плечо руку и указывает на иллюминатор. Полюбуйся, полюбуйся. Там смотреть вроде бы не на что. Там лишь беспросветная чернота. Умом понимаю, что вижу сейчас темную, неосвещенную солнцем сторону Земли. И тут мы выскальзываем из тени родной планеты, и небо наполняется волшебством». Появляются звёзды, миллионы великолепных ярких блистающих звёзд. И это вовсе не те звёзды, какими я помню их до метеорита. Эти ясны и в отсутствии атмосферы лишены даже намёка на мерцание. А вы помните, как в первый раз снова увидели звёзды? Я вот увидела их, находясь в капсуле на пути к Луне.